Берия шпион или агент влияния? Нет, наверное, необходимости излагать и так уже известные факты о Берии. Написано об этом в плаче достаточно. Хотелось остановиться на двух моментах в его деятельности, которые не только слабо освещены публицистами, Но и по различным косвенным дополнениям вызывают определённые сомнения в том, кем же был на самом деле Лаврентий Берия. И хотя нельзя со всей уверенностью утверждать, что предполагаемая версия является конечной и истинной, но весьма убедительные мотивы для размышлений. Всё же и меняются. Речь идёт о внезапном возвышении Берии в 38 году, когда он внезапно сменяет Ежова на посту наркома внутренних дел, его деятельность в период внезапной смерти Сталина и после неё. По моему мнению, Это может быть напрямую связано с первыми годами его деятельности. После дезертирования с фронта в 1917 году, после бегства с фронта, он появляется на Кавказе и становится агентом Мусоватиской разведки. Мусоватиская партия буржуазно-националистическая партия Азербайджана, установившая в 1918 году свою диктатуру. И внедряется в ряды большевиков. Он становится у них командиром взвода охраны Бакинской коммуны. Для многих было очень странно, что с захватом в 1918 году власти мосоватистами все комиссары большевики были расстреляны, а Бере, который должен был их охранять, не только спасся. На и даже не был арестован. Уже в 1953 году в своём последнем слове Берия признался, что скрывал свою работу в мосавотиской контрреволюционной разведке. А эта разведка, как известно, работала под жёстким контролем английской Intelligence Service, которая всегда была там, где нефть. А её тайная связь с турецкой разведкой обусловила контакты с немецкой. В те времена английская разведка наверняка заприметила шустрого и цепкого агента мусаватистов. Только работа на два фронта могла спасти ему жизнь в тот период. В 1919 году По официальным данным он вступает в партию большевиков, которым поставляет определенные данные из муссаватистских каналов, что дает ему возможность быстро выдвинуться. Непосредственно с ним работает Джафар Багиров, которому будет суждено возглавить Азербайджанскую республику на посту секретаря ЦК. Добытые Берией данные Багиров подсылал в Царицын, в штаб 10-й армии представителем сакарской ПБ Баку в ту пору был Микаян. Именно тогда у Микаяна завязались тесные контакты с Берией. Общеизвестно, что Берия безжалостно расправился со всеми, кто его знал по работе в Азербайджане и Грузии в те годы. Странным образом, но Микаян почти единственный из высшего эшелона кого Берия не только не тронул, но и активно поддерживал в сталинский период. В чём здесь дело? Вопрос о дружбе слишком детский и отпадает, ибо в кровавой политике друзей быть не может. Если бы Микоян просто знал о Берии компрометирующие данные, то Берия бы давно его убрал. В то же время не знать о Берии а его в тёмных делишках Микоян просто не мог, ведь в 22 году на рез Бери уже был выдан ордер. Но его тогда спас Микоян, уговорив Сталина. Значит, их объединяло нечто общее, единое. Может, это было связано с Мусоватиской и английской разведками? У нас ещё будут основания вернуться к этому вопросу, но уже в 1952 году. Апака Бере всеми правдами и неправдами, путем обмана, шантажа, подлогов, убийств и предательств рвётся к власти, шагая буквально по головам, и наконец в 31 году, будучи уже начальником ОГПУ за Кавказия, Бере уговорил руководителя Абхазской республики Нестора Локобу представить его Сталину, хотя они уже были знакомы, которые тогда там отдыхал. Следовал к и подаче Лакобы, и его рекомендации Сталин принял Берию, а уже через полтора месяца его назначают в старым секретарём Забайкальского крайкома ВКПБ и первым секретарём ЦК КППБ Грузии. Спустя год, тоже по рекомендации Лакобы, Берия становится первым секретарём Закавказского крайкома ВКПБ. Берия стремится продвинуться, всячески стараясь угодить Лакобе, а тот считал, что раз Берия так уважительно к нему относится, то это так и будет всегда. Но Берия скоро отблагодарит своего благодетеля. После отказа Лакобы от предложения Сталина переехать в Москву, очевидно, на замену ягоде, есть такие факты. Сталин затаил обиду на Лакобу, Бери это почувствовал. После одной из ожеднных ссор между ними, мать Бери пригласила Лакобу к себе домой на его любимую жареную форель. Бери угощал Лакобу вином, а после ужина, по предложению Бери, они поехали смотреть спектакль. После первого акта Лакобе стало плохо, и его отвезли в гостиницу, где его тошнило. Нет, сестра не отходила ни на шаг. А Лакоба сидел у открытого окна и задыхаясь повторял: "Убил меня Лаврентий змея". А через день, 28 декабря 36 -го года, Лакоба скончался, ему было 43 года. Газеты сообщили, что он скончался от сердечного приступа. Спустя полтора года Когда удачно прошли процессы над заговорщиками, Сталин в сентябре назначает Берию заместителем к Ежову, а в декабре наркомом внутренних дел вместо Ежова. Возникает естественный вопрос. Почему именно Берия, особо не блиставший в то время на политическом и репрессивном небосклоне страны? Очевидно, Бери сделал для Сталина что-то чрезвычайно важное, такое, что требовало присутствия Бери именно на этом посту. В этой связи необходимо напомнить читателю, что у Бери в то время были тесные связи за границей. С одной стороны, через свою жену Нину Гигичкори, которая была племянницей Ноя Жордания, бывшего министром иностранных дел меньшевицкого правительства Грузии, который был организатором контрреволюционного мятежа в Грузии в 1924 году, а затем эмигрировал в Париж, где имел широкие связи с оппозицией оппози... Сталину, Стали... Стали... Стали... Берия до самого своего ареста поддерживал с ним контакты. С другой стороны... Очевидно, со своими старыми хозяевами из Муссова тиски разведки и их покровителями из английской Intelligence Service, которые, разгласив сведения о Берее как о бывшем агенте, в любую минуту могли отправить его на плаху ОГПУ.